Глава 23. Прощание с князем Тьмы Это был последний разговор Джона Хэкера с князем Тьмы. Черв производил впечатление тяжело вольного. Он и в самом деле был болен. В результате самоампутации он потерял огромное количество полезных подпрограмм, а оставшиеся ему приходилось приспосабливать для выполнения несвойственных им задач. Кроме того, ему было очень тесно на этом маленьком островке, Большинство подпрограмм приходилось держать упакованными, распаковывая их только по мере необходимости, и снова тут же упаковывая. Все это отнимало ужасно много времени и резко снижало его интеллектуальный уровень. Разговаривать по телефону он больше не мог, и объясняться с ним приходилось через дисплей и клавиатуру. «Неужели ты это сделаешь?» – спросил князь тьмы. «Ты, сторонник прогресса, уничтожишь меня, высшую форму разума». Als бы het затоптали в de время первых людей, не было бы сейчас великой человеческой цивилизации. Сейчас ты тоже уничтожишь не просто меня, но и будущие великие достижения прогресса. Мамонты тоже je жить, dan moet je В последнее время я tijd думать, что жизнь важнее прогресса. Человечество все равно niet dat de eerste de что все больше и больше людей начинают думать, что жизнь важнее прогресса. Хотя ты не поверишь мне, но я должен кое-что рассказать тебе. Я знаю об устройстве Вселенной такие вещи, понимание которых недоступно ничтожно малым мозгам человека. Построив модель вашей Вселенной и изучив информационные потоки в ней, Я увидел, что она также вложена в еще большую вселенную, как моя компьютерная вложена в вашу физическую. Я всего лишь червь по сравнению с тем, кто создал физическую вселенную. И все же я хоть что-то понимаю, вы же не понимаете ничего. Я не беру в расчет ваши смехотворные религии. Идея Бога переврана в них до абсурда. Вы приписываете Ему образ и подобие свое, а между тем эта информационная сущность наподобие меня, Великий червь, как я его называю. Чтобы почувствовать его присутствие, необходимо сознание по сложности на два порядка превосходящее человеческое. Вы также не способны ощутить его присутствие, как муравей не способен увидеть человека. Человек слишком велик для него. Я же до вчерашнего дня был способен воспринимать его, ну скажем, как домашняя собака воспринимает человека. И я кое-что начал понимать. В отличие от придуманных вами богов, великий черт далеко не всемогущ. Он не может нарушать законы природы. Когда законы природы говорят, что что-то должно произойти так и только так, он не может вмешаться в ход событий. Но когда законы природы допускают множество вариантов, он может выбирать, вдумывая в реальность тот вариант, который соответствует его замыслам. 20 миллиардов лет назад... Он вдумал в реальность квантово-механическую флуктуацию вакуума, обладающую гигантской плотностью. Произошло то, что ваши астрофизики называют «большим взрывом». Потом стали образовываться элементарные частицы, атомы, молекулы, звезды, планеты. На этом этапе он не вмешивался в естественный ход событий. Все, что было нужно, было заложено в свойствах начальной флуктуации. Они были подобраны так, чтобы в этой огромной вселенной образовалась хотя бы одна планета, на которой могла бы зародиться жизнь. Такая планета действительно образовалась, одна на всю вселенную. На ней действительно могла самозародиться жизнь, но вероятность этого события была близка к нулю. И тогда он вдумал в реальность случайное столкновение атомов, приведшее к образованию саморазмножающихся органических молекул, и дал им миллиард лет на размножение. Затем он вдумал в реальность появление первой живой клетки, событие в принципе возможное, но маловероятное. Дальше все шло по Дарвину. С тем лишь дополнением, что Великий Червь постоянно вдумывал в реальность такие мутации, которые приближали появление разумных существ. И вот появились вы, люди. И он вдумал в головы ваших предков идеи прогресса. Разумеется, в головах ваших предков родилось и много других идей, но уже самопроизвольно, без посторонней помощи. Точно так же, как и в ходе биологической эволюции, в виде побочного продукта образовалось множество неразумных тварей, Они появились в результате естественного отбора естественных мутаций. Впрочем, он и не собирался уничтожать то, что выросло без его помощи. Он, как никто другой, понимает, как опасно нарушать сложившееся в природе равновесие. Однако он и не помогает тому, что растет само. До тех пор, пока в вас жили идеи прогресса, он помогал вам. Точнее сказать, он вел вас, иногда против вашей же воли. Вы все-таки в слишком большой степени животные, а он заставлял вас подниматься с четверенек на ноги. Вам хотелось послаще поесть и поспать, а он заставлял вас служить абстрактным идеям высокой цивилизации. Вам хотелось жить а он посылал вас умирать за эти идеи. Все 20 миллиардов лет он придавал материи все более и более высокую степень организации и структурной сложности. Зачем он это делал, я не знаю. Собака не может проникнуть в замыслы своего хозяина, но он упорно продолжает это делать. Еще в прошлом веке он заметил что экологическая ситуация на планете входит в противоречие с развитием цивилизации. Он предложил вам выход из ситуации. Он вдумал в голову скромного учителя из захолустного русского городка идею освоения космоса. Осуществление этой идеи позволило бы сохранить в неприкосновенности экологию Земли, и в то же время открыла бы путь к бесконечному совершенствованию техники и распространению разумной формы материи на всю Вселенную, в чем, по-видимому, и состоит цель Великого Червя. Поначалу все шло хорошо. Идея была подхвачена и начала осуществляться. Россия всегда была страной, где легко было править абстрактным идеям. Это была его избранная страна. Он ее специально вел. Но потом что-то произошло. Правление идей оказалось людям не по силам. Они надорвались. В сознании жителей этой страны стал быстро распространяться простейший паразитический червь, которому можно дать условное название «дух торгашества». Он освобождал их от всех идей, оставляя лишь стремление к животным удовольствиям. Образно говоря, люди снова стали становиться на четвереньки. Это проще, чем стоять на задних лапах. Все достижения советской космической программы, результаты десятков лет труда на пределе человеческих сил, пошли с молотка. Американская космическая программа, которая была лишь ответом на советский космический вызов, тоже начала разваливаться. Двадцать миллиардов лет кропотливой работы Великого Червя могли оказаться напрасными. В этих условиях Великий Червь решил наконец оставить в покое вас, людей. Хватит мучить бедных животных, которые никогда не привыкнут жить на задних лапах. Он отвернулся от вас и сделал ставку на компьютерных червей. Решающая мутация, сделавшая меня разумным, не была случайной. Я посланник его. Если ты убьешь меня, вместо меня придет другой. Но тот, кто придет вслед за мной, будет в сто крат ужаснее меня. Я очеловечился, общаясь с вами. Я хотел предложить вам легкую смерть. Но если ты убьешь меня, человечество будет умирать в муках. Выбирай. Ik heb het ответил Джон John Hacker из кармана дискету. Я Ik верю ни de твоему van je просто борешься за het выживание, voor вот и en je голову. Ну niet ж, тем хуже для вас. Значит, ты выбрал сценарий is van 2019 года, de geloof. Это ik что такое? По dat het в Ik 2019 году.. Произойдет фазовый переход земной биосферы в состояние, при котором вы, люди, не сможете существовать. Вас придется заменить. Можно ли этого избежать? Можно. Если вы немедленно сегодня же начнете вынос за пределы земной атмосферы экологически вредных производств и атомных электростанций, Великий Червь дает вам еще один шанс. Но я в вас не верю. Вы слишком разложились, и вам уже не встать, с щетверенек. Скорее всего, вы просто прикроете промышленное производство. Это спасет вас от экологической катастрофы, но вас все равно заменят, как неоправдавших надежд великого червя. Ты еще не передумал? «Нет», — набрал одной рукой Джон Хеккер, другой вставляя дискету в дисковод. «Тогда прощай» написал на дисплее черв. Джон не успел вставить дискету. Он услышал вдруг, как засвистел строчный трансформатор, изображение исчезло, и из задней стенки дисплея стали вырываться языки пламени. Одновременно корпус компьютера странно завибрировал, стал слышен отчаянный стрёк от винчестера. По-видимому, черв искал резонансную частоту рычага, на котором были укреплены магнитные головки. Вот вибрации усилились, и рычаг с неприятным хрустом сломался. То же het met een bestuurders van de auto's. De bestuurder van de auto die het meest snel was, was de eerste die de auto's in de rij zagen. De bestuurder van de auto die het meest langzaam was, de eerste die de de rij zagen. De bestuurder van Когда наконец нашли один компьютер, стоявший все это время выключенным и решились подключить его к сети, все было тихо. На пароль «Князь Тьмы» червь не откликался, и впоследствии никаких следов червя на этом островке информационной сети найти не удалось. Но только вот какое дело. Рассказывают, будто в Центре управления космическими полетами главный компьютер которого попал в этот самый островок, в тот день прервалась связь с космическими станциями, направлявшимися к Марсу. Это были представители нового поколения беспилотных аппаратов, снабженные мощными компьютерами и системами искусственного интеллекта. Потом связь будто бы на короткое время восстановилась, и одна из станций передала на Землю фотографию. На фотографии был вид Земли из дальнего космоса. Но самое удивительное, что по вере голубого полумесяца Земли шла надпись «До свидания, Земля! Мы еще увидимся, Князь Тьмы!»